Глава 17 «Бум!» Мы будто в парную попали, точнее, упали. Горячие испарения клубились вокруг нас, а невидимая планета могла быть и в десяти метрах, и в десяти милях внизу. «Включи гравитатор!» — закричал я. «Мой остался в несуществующем девятнадцатом веке!» «Наверное, я зря», — кричал, — Анжелина включила полную тягу и выскользнула из моих нежных объятий, как угорь. Я судорожно вцепился в нее и успел поймать за ногу, отчего ботинок внутри скафандра тут же и снялся. «Лучше бы ты этого не делал», — сказала она сверху. «Да, полностью с тобой согласен», — пробормотал я сквозь плотно стиснутые зубы. Штанина скафандра все растягивалась и растягивалась, пока не вытянулась вдвое. И я болтался на ней, как на резинке. Глянул вниз, а там по-прежнему был только туман. Скафандры делаются из прочного материала, но не рассчитаны же они на такую нагрузку. Надо что-то делать. «Убавь тягу!» — крикнул я. И Анжелина тут же послушалась. Мы перешли на свободное падение, напряжение ослабло, штанина сократилась и втянула меня обратно в объятия Анжелины. «Опля!» — сказал я. Она посмотрела вниз, завязала и снова врубила тягу. На этот раз я был не готов. Сразу выскользнул из ее рук и полетел прямо на выглядевшую твердую землю, внезапно открывшуюся внизу. В оставшиеся мгновения я сделал то немногое, что успел. Распластался в воздухе, раскинув руки и ноги, чтобы упасть плашмя на спину. Это мне почти удалось. Стало темно, и я был уверен, что умер, потом тьма залила мозг, и вспыхнула последняя мысль. Я пожалел обо всем, что сделал, и о том, что следовало делать почаще. Очнулся я через несколько мгновений, рот был набит какой-то мерзкой жижей, я выплюнул ее и прочистил от нее же глаза. Я плавал в густой илистой каше, из которой подымались и лопались большие пузыри, очень вонючие. Повсюду рос чахлый тростник и прочие водные растения. «Живой!» — прокричал я. «Живой!» И, приподнявшись, снова плюхнулся на спину. Какие-то ушибы и ранения есть, но, кажется, ничего не сломано. «А у тебя там, кажется, очень противно», — сказала Анжелина, паря в полуметре над моей головой. Мне только кажется, но так оно и есть. Поэтому, если не возражаешь, я хотел бы отсюда выбраться. Не можешь ли ты снизиться, чтобы я взял тебя за ноги, и ты бы извлекла меня?» Чмокнуло здорово, дор, болото держало меня крепко и отпустило со слезливым вздохом. Я повис, держась за ноги любимой, мы поплыли над бесконечным болотом, исчезавшим в тумане. «А вон туда направо», — предложил я, — «там, похоже, проточная вода, надо бы помыться и почиститься». «Поскольку я нахожусь от тебя с наветренной стороны, могу это только приветствовать». Течение было слабое, но все же было, судя по плывущему стволу дерева. Посреди илистого потока золотилась песчаная коса, будто созданная для нас. Анжелина снизилась, я спрыгнул, и не успела она сесть, я уже сорвал себя запачканную одежду и побежал отмываться в воду. Вынырнул, отплевываясь, и увидел, что она сняла тяжелый скафандр и расчесывает свои длинные волосы. В то время она как раз была блондинкой. Прелестная картина наводила на самые романтические мысли. И тут мне как огнем ожгло ягодицу. Я вылетел из воды визжа, как пес, которому прищемили хвост дверью. Несмотря на всю свою женственность и привлекательность, Анжелина оставалась Анжелиной. Гребенку быстро сменил пистолет, и не успел я выскочить на сушу, она прицелилась и выстрелила. Пока Анжелина перевязывала мою рану, четкий отпечаток двойного ряда зубов, я смотрел на рыбу, которая приняла меня за свой завтрак. Разорванная пулей почти пополам, она еще корчилась. В разинутой пасти было больше зубов, чем на складе у дантиста, а глаз, который уже затягивало пленкой, смотрел очень злобно. Я схватил ее за хвост, остерегаясь еще скрежещущих челюстей, и зашвырнул подальше в воду. Там тут же закипело, как в котле, и по некоторым экземплярам, что выскакивали на поверхность, я определил, что на меня напала мелочь. «Да, уж двадцать тысяч лет не пошли этой планете на пользу», — сказал я. «Так, скорее смывай с себя грязь, я тебя покараулю, а потом мы позавтракаем». Она всегда была практичной. Я соскребал грязь, а она постреливала в атакующих меня плывучих хищников. Была там большая рыба с круглыми боками и рудиментарными ножками. Она выскочила из воды и хотела мною позавтракать. Вместо этого мы съели на завтрак ее. У нее оказалось прекрасное филе, и оно хорошо жарилось на маленьком электронагревателе. Анжелина предусмотрительно захватила фляжку с моим любимым вином, так что трапеза была замечательной. Потом я вздохнул и удовлетворённо губы. Ты не однажды спасала мне жизнь за последние 20 тысяч лет, — сказал я.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 У меня было две попытки. Один раз я его застрелил, другой раз сжег термическими бомбами, и все без толку. Может, на третий раз повезет. «А ты предоставь это мне», — предложила Анжелина. «Отличная мысль, разделаемся с ним вместе. Мне уже надоели эти прятки в кошке мышки во времени». «Как мы его найдем? «Просто если у тебя есть детектор энергии-времени». Детектор был, кой-то предусмотрел. Мы щелкаем выключателем, и стрелка указывает на нашего красавца. Выключатель щелкнул, но результатов не было, только на ладонь вытекло немного конденсированной воды. «Что-то не работает», — прощебетала Анжелина. «Или они просто не пользуются спиралью времени в данный момент?» Я порылся в своем снаряжении скафандра, и еще кое-что пришлось оставить в 1807 году, но...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 Мы намазались кремом и оделись, несмотря на жару, чтобы защититься от невидимой радиации иющейся с пасмурного неба. «Странные вещи происходят с Землей», — сказал я. «Радиация, этот банный климат, фауна в речке, хотел бы я знать». «А я вот нет. Выполнишь задание, тогда и занимайся палеогеологией. Сначала объем того». «Золотые слова. С твоего позволения, я переделаю лямки гравитатора, чтобы мы оба могли им пользоваться». «Да уж сделай милость», — сказала она, расстегивая ремни. Мы поднялись, как воздушные сиамские близнецы, и полетели низко над болотом к нашему источнику энергии. Топ тянулась бесконечно долго, я начал уже волноваться, не сел бы аккумулятор, когда, наконец, началась суша. Сначала из воды показались камни, потом пошли скалы. Мы израсходовали много энергии, чтобы подняться над ними, и заряд гравитатора был уже на исходе. «Скоро придется идти пешком». «Сказал я. Но это все-таки лучше, чем плыть. Если сухопутная фауна не похожа на речную». Моя Анжелина всегда была оптимисткой. Не успел я придумать ответ поязвительнее, в нагромождении скал перед нами что-то вспыхнуло, и я немедленно почувствовал сильную боль в ноге. «Меня подстрелили!» Закричал я больше от удивления, чем от боли. Схватился за управление, но Анжелина уже отключила тягу. «Мы...» Опустились в нагромождение камней, и притормозив последнюю минуту. Я проскакал на одной ноге под прикрытие нависшей глыбы и хотел достать аптечку, но Анжелина мигом прыснула на рану антисептиком, отодрала штанину, сделала обезболивающий укол в бедро и прозондировала кровоточащую рану. «Всегда-то она меня опережает, а я ничего не имею против». «Чистое сквозное ранение», — сказала она, заливая рану хирургической пеной. «Заживет быстро, без проблем, только не ступай на ногу». А теперь я убью того, кто это сделал. Одурманенной лекарством я не успел ответить, как она взяла пистолет и бесшумно скрылась между скал. Что может быть лучше, когда твоя нежная, любящая жена — хладнокровный опытный убийца? Возможно, я ношу штаны в этой семье, но мы оба носим пистолеты. Вскоре послышались выстрелы и грохот в скалах надо мной, а затем хриплые вопли, и настала тишина. «Надо отдать должное Анжелине, я ни минуты за нее не беспокоился и вообще дремал под действием лекарств, проникших в кровь. Проснулся только, когда она стала дергать за лямки, влезая в них. Я зевнул и заморгал. А можно узнать, что там произошло?» Она нахмурилась. «Там был только один, других я не нашла. Что-то вроде фермы, какая-то техника, хлебное поле. Не узнаю себя, я оглушила его, но не могла заставить себя выстрелить, когда он лежал без сознания». Я поцеловал ее, поднимаясь в воздух. Это совесть, милая. Кое у кого она врожденная, тебе ее пересадили хирургическим путем. Но результат одинаковый. Мне как-то не очень по душе раньше было гораздо свободнее. Каждому когда-нибудь надо стать цивилизованным человеком. Она со вздохом кивнула и быстро клюнула меня в щеку. Ты, наверное, прав, но как было бы здорово разнести его на куски? Мы миновали каменную осыпь и стали подниматься на скалу. На вершине ее была площадка, где стоял сложенный из камней домик. Дверь была открыта, и я проскакал вовнутрь, опираясь на плечо Анжелины. Маленькие окошки тускло освещали большую загроможденную комнату с двумя койками у задней стены. На одной из них ворочался и избивался связанный человек, мыча что-то через кляп во рту. «Ложись на другую кровать», — сказала Анжелина, «а я попробую что-нибудь узнать у этого жуткого типа». Я было направился к койке, но тут одна мысль проникла в мою отуманенную голову, и я замер на месте. «Койки-то две. Тут должен быть еще кто-нибудь». Ее ответа мне не дано было услышать. На пороге возник человек, громко заорал и еще громче выпалил в нас. Глава восемнадцатая. Кричал он в основном потому, что оружие тут же выбили у него из рук, а затем и он рухнул на взничной пороге.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 «Ну, тогда поехали», — сказал я, снова беря бразды правления. «Убить пленного?» — с надеждой спросила она. «Спасибо, не надо. Возьму его одежду, моя совсем изодралась. А если сломать рацию, ему трудно будет сообщить о нашем появлении. Кляпы веревки он ружует через пару часов, так что похороны товарища можем оставить на него. Мы нажмем на газ и будем далеко». Мой авторитет слегка подрывало то, что я все время почесывал солнечные ожоги под драной рубашкой. Пока Анжелина расправлялась с рацией, я снова намазался кремом. Несколько минут спустя мы тряслись по наезженной колее, что велась по плоскогорью. Здесь на высоте туман рассеялся, но смотреть было абсолютно не на что. Угрюмая местность, изрезанная врагами, которые отводили вниз воду от частых дождей, а заодно уносили остатки почвы. Редкая растительность жалась к скалам. Мы проехали несколько развилок, но ищейка вела нас верным путем. Твердые сиденья из перевернутых ведер были страшно неудобные. Я с облегчением встретил закат, но вслух, конечно, этого не сказал, и свернул на ночь к кощетинившийся камнем Гарри. К утру я закоченел, но немного оправился. Заживляющее лекарство подстегнуло мои клетки, они делились как ненормальные. Многочисленные раны почти затянулись, и появился зверский аппетит. Мы ели и пили из скудных запасов Анжелины, добавив черствый хлеб и сушеное мясо, конфискованное у кровожадных фермеров. Анжелина села за руль, а я держал пистолет. Мне очень не нравился этот изрезанный ландшафт. Дорога теперь пошла вниз, а горы превратились в отвесные скалы. Мы снова проехали болото, потом дорога нырнула в скверного вида джунгли. Лианы висели так низко, что мы задевали их головой, мокрые деревья образовывали свод. Стало еще более влажно и душно, хотя и, казалось бы, дальше некуда. «Мне здесь не нравится», — сказала Анжелина, объезжая болотистую лужу. «Да мне тоже», — сказал я, сжимая пистолет с разрывными патронами. «Если фауна здесь такая же, как в речке, нас ждет немало интересного». Я был на и вертел головой вперёд-назад, вправо и влево, жалея, что глаза у меня не на шарнирах. Меж деревьями без конца мелькали подозрительные тени, и кто-то ломился сквозь чащу, но нам как будто ничто не угрожало. Единственное, что я не включил в поле наблюдения, была сама дорога, а там-то и таилась опасность. «Дерево лежит поперек дороги», — сказала Анжелина. «Я перееду?» «Нет, не надо». — крикнул я с запозданием. Колеса уже карабкались через зеленый ствол, загородивший дорогу, оба конца его терялись в джунглях. Центральная пара колес как раз перевалила через ствол, когда он дернулся и выгнулся дугой. Машина перевернулась и нас выбросила из нее. Я стукнулся землю, втянул голову, перевернулся и вскочил с пистолетом наготове готове и вовремя. Мнимый ствол все изгибался, и, наконец, из листвы показалась его вершина. Змея. Голова как бочонок, пасть открыта, язык дрожит, глаза бусинки, а шипит, как паровой котел, который вот-вот взорвется. Как раз под ее челюстями сидела Анжелина, трясла ушибленной головой и не сознавала, что происходит. Успею выстрелить, только раз, значит, выстрел должен быть метким. Я придержал правую руку левой и выпалил прямо в дьявольскую пасть. С глухим звуком голова отлетела прочь в облаке дыма. Этим бы все и кончилось, но тут по гигантскому мускулистому туловищу прошла судорога. Не успел я отойти, как мощная петля хниснула меня, сбила с ног и швырнула в чащу. На этот раз никаких акробатических номеров я не проделывал. С хрустом и треском проломился сквозь ветки, ударился головой о дерево, белым огнем полыхнула боль. Вот и все. Прошло какое-то время, и меня медленно вернуло в сознание головная боль и новая резкая боль в ноге. Я открыл мутный глаз и увидел что-то маленькое, бурое, зубастое, клыкастое, разрывающее мою штанину с целью полакомиться ляжкой. Первый укус этой голодной твари привел меня в чувство. Я легнул ее ботинком и не дал укусить второй раз. Она заворчала и завизжала на меня, выставив все свои зубы. Я опять вяло дрыгнул ногой, и она исчезла в листве. Вяло, только так мог шевелиться. Некоторое время я просто лежал, ловил ртом воздух и старался вспомнить, что же произошло. Дорога, змея, авария. «Анжелина!» Хрипло завопил я и встал, не обращая внимания на заливающие меня волны боли. «Анжелина!» Ответа не было. Я пробрался сквозь кусты и увидел омерзительное зрелище. Целая куча бурых зверюк, родственников моей знакомой кишелы у мёртвой змеи. Местами они уже очистили ее до ребер. Пистолет мой исчез, я поискал его на том месте, где упал, но его там не было. Случилось что-то плохое. Очень плохое. И голос паники уже начинал верещать в голове. Падальщики не трогали меня, пока я держался от них подальше. Я сделал большой круг и опять вышел на дорогу. Машины тоже не было, не было и Анжелины. Требовалось поразмыслить. А это как раз было сложно, так все болело, и что-нибудь сделать с разбитой головой, над которой жужжали насекомые, было сложно. Аптечка лежала в кармане, и я занялся лечением. Через пару минут я транквилизировался, обезболился, стимулировался и был готов. Но к чему? К розыску машины, затикало в голове. Ее следы четко отпечатались в болотистом грунте, и прояснилось тайное исчезновение Анжелины. Я различал, по крайней мере, два следа здоровых мужиков, истоптавших землю там, где они переворачивали нашу машину. Следы их машины тоже были там. Или они следили за нами, или какие-то люди, случайно ставшие свидетелями аварии. Ошметки грязи и примятая трава показывали, что обе машины проехали в том же направлении, куда ехали и мы с Анжелиной. Я тоже пошел в ту сторону, быстрым шагом, стараясь не думать о том, что же стало с Анжелиной. Недолго прошел я в таком темпе и вскоре измученный и усталостью еле волочил ноги, пришлось принять еще стим-таблетку. От жары ты не спасешься, оставалось только потеть». Следы были четкие, и я шел по ним. Примерно через час дорога вышла из джунглей наверх, голым холмам. Пройдя поворот, я заметил впереди, на подъеме одну из машин быстро отпрянул назад. Нужен план. Пистолета нету, так что стрельба отпадает. Тем немногим, что осталось при мне, никого не убьешь. Правда, были гранаты в обойме браслете, которые дала мне Анжелина. Это решает дело. Усыплю похитителей газовыми бомбами, прежде чем они откроют стрельбу. На всякий случай пригодится парочка разрывных гранат, вдруг кто-нибудь из врагов окажется далеко от Анжелины, если потребуются более сильные меры. Приготовив оружие, я пополз от скалы к скале и выскочил на открытое место, где стояли машины. И получил дубинкой по башке от часового, который стоял там и ждал, когда же кто-нибудь исполнит этот трюк. Глава 19. Я был без сознания очень недолго, но меня успели связать и отняли весь боезапас. Винить в этом могу только себя и свою невнимательность. Усталость и стимуляторы, конечно, сделали свое дело, но всему виной моя собственная глупость. Мысленно я ругательски ругал себя, да что толку-то? Меня протащили по земле и бросили рядом с Анджелиной. «Ну, как ты?» — просипел я. «Да ничего, во всяком случае, лучше, чем ты». И «Это верно. Одежда на ней была порвана, а сама она вся в синяках и ссадинах. Кто-то за это заплатит и дорого заплатит. Я заскрежетал зубами, а она тоже была связана». «Они подумали, что ты умер», — сказала Анжелина. И «Я тоже». В ее словах была бездна невысказанного чувства, и я попробовал... «Улыбнуться!» Улыбка вышла несколько кривая. «Не знаю, сколько мы там пролежали, я тоже была без сознания, пришла в себя уже связанной, а они складывали все наши вещи в машины и пистолеты взяли. Я никак не могла помешать им. Говорят они только на своем жутком языке. Выглядели они тоже жутко, все грязные, в засаленных ремнях, заросшие немытыми космами и бородами». С одним пришлось познакомиться поближе, он подошел и стал ворочить мою голову туда-сюда, сравнивая мои искаженные черты с моей же четкой фотографией. Я хотел укусить его за грязный палец, но он вовремя отдернул руку. Как видно, он — человек того, это доказывала фотография, хотя я понятия не имел, откуда она у него. Ее, конечно, сделали при одной из стычек во времени, и с тех пор он держит ее при себе. Тут я заметил, что самый безобразный и вонючий из всей шайки строит глазки Анжелине. Я вцепился зубами в его лодыжку и получил пинка. Надо отдать Анжелине справедливость. Она очень целеустремленная женщина. Если уж она знает, чего хочет, то добьется этого, несмотря ни на что. Сейчас она поняла, что мы можем выбраться из переделки только одним способом, и прибегла к нему. Женская хитрость. Ничем не выдавая своего отвращения, она начала кокетничать с этой грубой скотиной. Его языка она не знала, но язык, на котором она изъяснялась, был стар, как род человеческий. Отвернувшись от меня, она заулыбалась волосатому и мотнула головой по-дикому сюда и отвела назад плечи, чтобы ее прелестные формы выдавались, и это, разумеется, сработало. Между волосатым и остальными двумя состоялась оживленная дискуссия. но он сбил одного с ног и тем завершил спор. Те двое смотрели, изнывая от зависти, как он идет к Анжелине. Она улыбнулась самой нежной улыбкой и протянула ему тонкие связанные ручки. «Ну какой же мужчина устоит перед таким жестом? Уж, конечно, не этот тверзило. Он перерезал ремни у нее на запястьях и спрятал нож, пока она развязывала себе ноги. Потом поднял ее с земли, заключил в медвежье объятие и наклонился, чтобы поцеловать. Я мог бы ему сказать, что безопаснее целоваться с саблезубым тигром, но промолчал. То, что случилось дальше, мог видеть только я. а ревнивых зрителей закрывала сцену спина волосатого. Кто бы мог подумать, что пальчики могут стать такими сильными, а тонкое запястье способно вогнать их так глубоко к в брюхо. Вот прелесть моя. Он так и замер на месте с легким вздохом. Она замерла на миг, потом с визгом отскочила, а он скрючился на земле. Слабая женщина, схватившись за лицо руками, остановившимся взглядом, вопрошала, «А чего этот сильный мужчина вдруг рухнул к ее ногам?» «Конечно, те двое бросились к ней, но уже явно что-то заподозрив. У одного был мой пистолет». Им и занялась Анжелина. Подбежав, он поднял пистолет, и тут она метнула в него нож волосатого, который извлекла перед тем, как свалить его владельца. Я не видел, куда нож попал. Мимо как раз бежал третий, и я потянул ноги в надежде, что он мне подвернется. Он подвернулся, я легнул его под коленки и свалил, а сам сложился пополам и, не дав ему встать, съездил башмаками по голове. Два раза со злости. И конец делу. Анжелина вынула нож из неподвижного тела, вытерла о него же и подошла освободить меня. «Добьешь тех, кто еще дергается». — застенчиво спросила она. «Надо бы, но жестокая расправа все равно не по мне. Такие уж они и есть, и, пожалуй, это уже само по себе наказание. Думаю, если мы заберем их запасы и сломаем драндулет, то достаточно отомстим, а ты была великолепна». «Ну, конечно. Потому-то ты на мне и женился». Она быстро меня поцеловала, ей пришлось оторваться и двинуть каблуком по лбу Косматова, который заворочился. Он снова затих, а мы сложили быстро вещи и уехали. Наша цель была близка. Несколько часов спустя мы почувствовали слабое дуновение ветра, который крепчал по мере нашего продвижения вниз по горной дороге. Повороты мы очутились на краю крутого спуска в долину. Я крутанул руль, и машина отскочила назад. «Видела?» — спросил я. «Конечно», — ответила Анжелина, и мы осторожно выглянули из-за поворота. Ветер здесь был сильнее, он наполнял всю обширную долину из какого-то невидимого источника внизу. Воздух был прохладнее, чем повсюду, и хотя небо затягивали тучи, тумана в долине не было, и видимость была хорошей. Наискосок от нас возвышалась гора, увенчанная отвесными скалами из блестящего черного камня. Природа превратила их в причудливые стены и башни. Человек продолжил дело природы и выстроил на вершине горы город-крепость. Флаги на башнях были ярко-красными, с неразличимыми черными знаками. Некоторые башни тоже окрашены в багровый цвет, и это в сочетании с дикой фантастической архитектурой могло означать только одно. «Я знаю, это нелогично», — сказала Анжелина. «Но от вида этого места у меня мурашки ползут по коже, от него веет...» «Трудно сказать. Безумием, что ли?» «Вот именно». А значит, мы попали в правильное место и время. Похоже, это резиденция того. И как мы до него доберемся?» «Хороший вопрос», — сказал я вместо ответа. «Действительно, как же мы попадем в эту укрепленную психушку?» Я почесал в затылке и потер подбородок, но безотказные средства помощи мышлению на этот раз не сработали. Уловив краем глаза легкое движение, я хотел вынуть пистолет и остановился на полпути. «Не делай резких движений и не хватайся за оружие», — тихо сказал я Анжелине, — «и медленно обернись». Мы оба обернулись, стараясь не волновать дюжину вооруженных людей, тихо подошедших сзади и стоявших с нацеленными на нас оружиями. «Приготовься сделать рывок вперед вслед за мной», — сказал я и, повернувшись обратно, увидел еще четверых, столь же бесшумно возникших в долине перед нами. «Так, команда отменяется. Мило, улыбайся, мы сдаемся. Сделаем из них котлеты потом, когда попадем к ним». Последнее было сказано больше для моральной поддержки. Это не дикари, у которых мы увели транспорт, это публика покруче. Все одеты в серые пластиковые комбинезоны с капюшонами, ружья, похожие на винтовки, и дулы их смертельно зияют. Мы послушно шагнули вперед, когда один из них приказал нам это жестом. Еще один подошел поближе, но не настолько, чтобы можно было выхватить у него оружие, не покушаясь на самоубийство. Он оглядел нас. — Страгит скрумл? — спросил он, и, не получив ответа, продолжал. Крипи? — Фидли, крепи? Атентотен, потентотен? Не получив ответа и на эти вопросы, он повернулся к массивному... Ржебородному человеку, очевидно, предводителю, и сказал на хорошем аспиранто. «Он не говорит на нашем языке». «О, вот это уже лучше», — сказал я на том же языке. «Можно спросить джентльмена, почему вы посчитали нужным угрожать оружием мирным путешественникам?» «Кто вы?» — спросил рыжебородый, выступая вперед. «Тот же вопрос я могу задать и вам». «Я держу вас под прицелом, а не наоборот». Холодно ответил он. «Это дельное замечание. Я преклоняюсь перед вашей логикой. А мы туристы из океана, и...» Тут он прервал меня коротким крепким словцом. «Это невозможно. У них хуже меня, знаете, что это единственный массив суши на всей планете. А теперь правду!» «Нет, этого я и не знал. Единственный континент? Что ж сделалось-то с матушкой Землей за эти двадцать тысячелетий?» Врать не имеет смысла, может, правда сработает. Так и вышло. А вы поверите, если я скажу, что мы путешествуем по времени?» Это произвело впечатление и, похоже, поразило его. Те, кто слышал мои слова, тоже вздрогнули, рожебородый и свирепым взглядом усмирил их и продолжал. «Что вас связывает с темой его бандой там наверху?» От моего ответа зависело многое. Правда, уже сработал один раз, может, опять получится. И он сказал, «Банда, это его выдало». Я не верил, что этот дисциплинированный, уравновешенный отряд как-то связан с врагом. Я прибыл, чтобы убить того и сорвать его операцию. Да, это произвело нужный эффект, и многие даже опустили ружья, но команда вернула их в строй. Рожеборода отдал приказ, и один из его подчиненных торопливо удалился, все молчали, и вскоре... Посланный вернулся с зеленым металлическим кубом величиной с человеческую голову и протянул его командиру. Видно было, что куб легкий, должно быть полый. Ржебородый сказал. «У них около сотни, спускаются с небес весь последний месяц, и все одинаковые. В них помещен мощный радиомаяк, и мы легко их находим, но не можем их разрезать, не растворить металл». Пять граней куба покрыты надписями на разных языках. Те надписи, что мы могли прочесть, звучат одинаково. Вручить путешественникам во времени. На дне куба две строчки, которые мы не смогли прочесть. Может быть, вам удастся? Он медленно подал мне куб, и я принял его столь же бережно, пометуя о нацеленных ружьях. Металл походил на коллапсе, невероятно твердый сплав, из которого строятся ракетные атомные лайнеры. Я осторожно перевернул куб, мгновенно прочел надпись и вернул его. «Прочел», — сказал я дрогнувшим голосом. «В первой строчке говорится, что тот то его люди покинут этот период через 2,37 дня после моего прибытия». Среди присутствующих прошел шепот, и Анжелина задала главный вопрос. «Ну а что же там во второй строчке?» Я хотел улыбнуться, но как-то не получилось. Ну, во второй, там сказано, что ядерные взрывы уничтожат планету. Сразу же после их ухода. Глава 20 Палатка была из такой же серой ткани, что одежда захвативших нас людей, и в ней было хорошо и прохладно после банной духоты снаружи. В углу шумела приземистая машина, осушающая и охлаждающая воздух. Были даже прохладительные напитки, я задумался над своим стаканом. как разрешить проблему, пока не настал роковой срок. Нас все еще охраняли, но на лицо было негласное примирение. Рожебородый решил объявить его официально. «Пью за ваше здоровье», — сказал он. «Я Диан». Это походило на ритуал, поэтому я повторил формулу и представился, и Анжелина тоже. После этого оружие убрали, и мы стали общаться гораздо свободнее. Я уселся под струей кондиционера и начал задавать свои вопросы. «Так, имеется ли у вас другое, тяжелое оружие, кроме этого?» «Сейчас нет. То, которое было уничтожено в бою с войсками того». «Разве континент настолько велик, что вы не можете организовать доставку из своей страны?» «Размеры континента не имеют значения. Наши космические корабли очень малы, и все нужно доставлять с нашей планеты». Я заморгал в конец сбитый с толку. «А, так вы не земляне?» «Наши предки были земляне, а мы коренные марсиане». «Вы не можете вкратце рассказать мне об этом, а то даже в голове зашумело». «Извините, я думал, вы знаете. Позвольте, я налью вам еще». Все началось много тысяч лет назад, когда внезапное усиление солнечной радиации вызвало на Земле потепление. Я говорю внезапно, но это, разумеется, длилось многие годы, даже века. Когда изменился климат и растаяли ледяные шапки полюсов, жизнь на поверхности планеты оказалась под угрозой. Менялись линии побережья затопило огромное количество низменных земель, большие города оказались под водой. С этим бы еще справились, но начались землетрясения, их вызывали колебания массы поверхности Земли, так как полюса освобождались от ледового груза, и вода заливала другие территории. Земля дрожала, лились потоки лавы. Проваливались целые участки и возникали новые горы. Страшное время. В школе нам часто показывали кадры тех лет. Международное сообщество предприняло невероятные усилия, чтобы освоить планету Марс, то есть приспособить ее для жизни человека. Для этого требовалось создать там атмосферу с толстым слоем двуокиси углерода для защиты от солнечной радиации, доставить ледяные горы с колец Сатурна и так далее. Это благородное дело, в конце концов, ивенчалось успехом. Но народы Земли разорились, вложив в него все, что имели. Потом были конфликты и даже войны. Ослабевшие правительства рушились, и алчные люди дрались, чтобы урвать побольше пространства во вновь созданном мире. А на Земле вода продолжала подниматься, и первые марсианские колонисты, в невыносимых условиях, едва пригодных для жизни, закладывали свои поселения. В истории этот период известен как «Смертельные годы», ибо погибли многие, невероятное число людей, однако мы выжили, и Марс стал зеленым и уютным. Земле не столь повезло, связь между планетами была утеряна, и те, кто остался в живых из былых биллионов, вели смертельный бой за существование. Об этих тысячелетиях не осталось никаких свидетельств, но результаты налицо. Сохранился единственный большой континент, да еще... Архипелаги на месте былых горных цепей. А человечеством правит безумие. При первой возможности марсиане восстановили старинные космические корабли и предложили землянам посильную помощь. Они нашу помощь отвергли. Жители планеты убивают всех чужих, это доставляет им удовольствие. А сами они чужие друг другу. Почти не находящая преград солнечная радиация вызвала различные мутации у людей животных растений, Большинство мутантов вымерло, но оставшиеся приспособились к среде. Мы помогали, чем могли, но почти ничего не добились. Тогда земляне представляли опасность друг для друга, но не для Марса, пока тот не объединил их несколько веков назад. «Он что, в самом деле живет здесь столько лет?» «Похоже, что да. Рассудок у него также помутился, как и у прочих, но он умеет с ними ладить». Они ему подчиняются, даже работают совместно. Построили этот город, создали нечто вроде общества. Тот, безусловно, гений, хоть и безумный, у них есть и заводы, и зачатки технологии. Первым делом они запросили дополнительной помощи с Марса и не поверили нам, что уже и так получают максимальную. Мы бы не обращали внимания на их безумные требования, но они построили атомные ракеты и нацелили их на нашу планету. Когда первая ракета нанесла удар по Марсу, мы организовали эту экспедицию. Мы на Марсе когда-то выжили благодаря единению, другого пути не было. И мы не воинственный народ, однако создали оружие и воспользуемся им ради собственного выживания. Тот, причина всех наших бед, и мы должны взять его в плен или убить. Если при этом придется убивать других, мы тоже готовы». «У нас на Марсе погибли тысячи, и атмосфера заражена радиацией». «Ну, тогда наши цели сходятся», — сказал я. «Нас он атаковал из времени, и последствия столь же гибельны. Вы очень четко определили задачу нашей карательной акции». «Но как нам ее выполнить?» — спросил Диан. «Ну, пока не знаю», — мрачно ответил я. «У нас осталось на это около десяти стандартных часов», — уточнила Анжелина. «Как и все женщины, она истинный прагматик. Пока мы тратили время, рассуждая о прошлом, она взглянула в лицо будущему и поставила вопросы ребром. Я жаждал проявить свою привязанность к ней, но решил дождаться более благоприятного момента, если он вообще настанет». «Так, ну, генеральное наступление», — сказал я, — «у нас тоже есть оружие». «Атака по всему фронту, находим слабое место, объединяем силы и вперед к победе!» «Чего, тяжелого оружия совсем не осталось?» «Нет». «Что же, придется обходиться тем, что есть». «А нельзя ли высадить в замке десант с вашего корабля, чтобы отвлечь их с тыла?» «Все корабли разрушены диверсантами-самоубийцами, с Марса идут новые, но они придут не скоро. Мы не слишком-то разбираемся в том, что касается войны и убийства, а враги этим живут». «Ну, не будем терять надежду, да?» Смех у меня получился какой-то неестественный, и тоска так сгустилась в воздухе, что можно было резать ее на куски. «Гравитатор», — сказала Анжелина тихо, чтобы слышал только я. «Используем гравитатор», — сказал я громко. Силы хорошего генерала в его штабе, теперь весь план вспыхнул огненными буквами у меня перед глазами». «Пойдем на прорыв. Мы с Анжелиной заберем у вас побольше боеприпасов, чтобы полностью загрузить гравитатор. Потом переделаем ремни для нескольких человек. Точные расчеты я сделаю позже. Но, думаю, человек 5-6 он поднимет. Мы проникнем в замок до начала действий. Нас с Анжелиной двое, остальные ваши лучшие люди». «Женщина? Нет, это не женское дело», — запротестовал Дин. Я успокаивающе похлопал его по плечу. Спокойно, спокойно. Вы не смотрите, что она такая хрупкая. В бою она стоит десятерых. А каждый человек у нас на счету, ваши люди снаружи будут вести атаку. Сначала общую, потом сосредоточиться на одном фланге. Когда шум достигнет апогея, десантный отряд поднимется над противоположной стеной и прорвется внутрь. Ну а теперь займемся организаторской работой. «Мы занялись организаторской работой». Точнее, занялись мы с Анджелиной, так как эти мирные марсианские пахари ничего не понимали в науке человекоубийства и были только счастливы переложить на нас ответственность и руководство. Наладив все, я лег поспать, я бодрствовал, если не считать усыпления дубинкой последние двое суток и двадцать тысяч лет, и, понятно, чуть-чуть устал. Трех часов, которые я урвал, было явно недостаточно. Проснувшись, я никак не мог прокашляться и продрать глаза. Пришлось съесть стим-таблетку. Снаружи было темно и почти так же жарко, как днем. «Ну что, когда отчаливаем?» — спросил я. «Сейчас», — ответила спокойная и собранная Анжелина. По ней не видно было, что она устала, наверное, тоже держится на стимуляторах. До восхода солнца около трех часов, и нам они понадобятся почти все, чтобы выйти на позицию. Атака начнется на рассвете. «Проводники знают дорогу». Они воюют в здешних местах около года. Должны знать. Сегодня карты лягут на стол. Все это осознавали. Это читалось на лицах людей. Сегодня будут только одни победители. Может, они и не родились бойцами, но быстро усваивали эту науку. Если уж дерешься, дерись, чтобы победить. Пришел Дин. За ним еще трое несли наскоро изготовленную металлическую упряжь и гравитатор. Все готово. «Сказал он. Все знают свою задачу?» «Абсолютно все. Мы уже попрощались, и штурмовые отряды вышли в путь». «Пора и нам». Нас вел Ди, но как он находил дорогу в этой парной темноте, для меня загадка. Мы тащились за ним, потея чертыхаясь под грузом тяжелой сбруи. «Чем меньше говорить об этой паре часов, тем лучше». На рассвете мы рухнули под дальней стеной, самой высокой, как видно, самой крепкой. Ее нам и предстояло штурмовать. Выступая из мглы, черная мрачная стена выглядела очень неприветливо. Я сжал руку Анжелины, дав ей понять, что я неустрашим и хочу ободрить ее. Она сжала в ответ мою в знак того, что знает, я также трушу, как и все прочие. «Мы сделаем это, Джим», — сказала она. «Ты же знаешь». «Да, сделаем. И доказательством тому наш персональный кусочек будущего, что продолжает существовать. Но неизвестно, сколько сегодня погибнет и кто из нас выживет в ближайшем будущем». «Мы бессмертны», — сказала она с такой уверенностью, что я не мог не засмеяться. «Мой дух воспарил до привычных самовлюбленных высот, и я крепко поцеловал ее». В отдалении раздавались взрывы, и звук отдавался между каменных стен, как раскаты грома. Атака началась. Минуты бежали, все было рассчитано, я помог всем пристегнуться и взглянул на часы. Когда приблизился момент нашей высадки, я тоже запрягся и приготовился к старту. «Держитесь», — сказал я, следя, как мелькают цифры. «И приготовьтесь быстро отстегнуться, когда сядем на той стороне». Я нажал на кнопку, и моя боевая шестерка поднялась в воздух. Глава 21. Мы плыли вверх вдоль черной скалы, как на медленном лифте. Утки на воде для всякого, у кого верный прицел и твердый глаз. Неуютно, мягко говоря. Мне приходилось прибавлять скорость постепенно, чтобы выдержали наши постромки, но, наконец, я довел ее до предела. Гравитатор, поднимая такой груз, начал заметно нагреваться. Очень будет неудобно, если он сейчас откажет. Промелькнули окна, пробитые глубоко в скале, к счастью, за ними никого не было, и черный камень сменила искусственная стена зубчатым гребнем. Я направил аппарат к вершине стены и отключил его как раз у края. По инерции мы перенеслись через стену, описав высокую дугу. И тут события начали разворачиваться невероятно быстро. На стене двое часовых, застегнутые врасплох и рассерженные, готовились стрелять. Но Анжелина и я выстрелили первыми. Мы использовали игольчатые пистолеты, чтобы как можно дольше оставаться необнаруженными. Часовые молча упали, я включил гравитатор для посадки. Посадка. Внизу не было ни двора, ни твердой кровли. Мы опускались на прозрачный купол над каким-то цехом. Покрытием ему служили стеклянные панели в паутине ржавого металлического переплета. Мы в ужасе смотрели, куда падаем, и я довел мощность до предела. От перегрузки мы застонали, и наша сбруя затрещала и погнулась. Купол слишком близко, мы просто не успеем остановиться вовремя. Просто красота! Тайная бесшумная атака, десант серых призраков на рассвете. Шесть пар башмаков грохнули в стекло и выбили его на площади 5000 квадратных метров. Переплет прогнулся и отскочило несколько заржавевших стропил. Одну минуту я думал, что сейчас мы последуем за стеклом, которое с грохотом свалилось вниз. Но гравитатор при последнем содрогании отдав всю энергию, удержал нас, а сам загорелся. «Держитесь за переплет!» закричал я, дёргая крепление, соединявшие сбрую с гравитатором. Они не поддавались, обжигали пальцы и, наконец, отстегнулись. Машина рухнула вниз, где уже стоял сплошной крик, и там взорвалась. Я вздохнул, набросал туда дымовых и световых бомб для пущего эффекта. «Ну что ж, мы себя обнаружили», — сказал я, переползая в более безопасное место. «Предлагаю вылезти из этих сомнительных гимнастических джунглей и заняться делом». Вызвав очередной стеклянный обвал, переплет прогибался под нашим весом, и панели сыпались. Мы снова вылезли на стену. «Свяжитесь со своими по радио», — сказал я Диану, который лез за мной. «Пусть прекратят атаку, если еще не прорвались, но поддерживают огонь». Их отбросили со всех сторон. «Ну вот и незачем больше терять людей. Мы проведем блиц изнутри». Мы двинулись вперед, Анжелина и я впереди готовые подавить любое сопротивление, остальные прикрывали нас с флангов и тыла. Вперед пусть прошибает пот. Нам нужно двигаться быстро, сеять смуту по пути и найти того. Первая дверь открылась на большую винтовую лестницу, ведущую куда-то вниз до бесконечности. Мне не понравилось, как она выглядит, и я скатил вниз несколько разрывных гранат, и мы побежали по крыше. «Куда?» Спросила Анжелина. Вон то нагромождение башенок и пристроек кажется побольше, и у него более функциональный вид, чем у прочих зданий. Все равно наугад. Пуля ударила в черепицу поблизости, и Анжелина сняла снайпера из верхнего окна единственным выстрелом от пояса. Мы побежали быстрее, прижались к стене над обрывом в долину, я вышиб запертую дверь, и мы вошли.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 Я махнул всем рукой, чтобы остановились. Это было в широком коридоре, и мы сгрудились, не теряя осторожности. Я посмотрел на детектор, который нес Дин. Так. Куда она указывала в последний раз? Прямо по коридору, без отклонений, как будто машина находится на одном уровне с нами. Детектор действует только когда работает спираль времени. Наверное, выключили. А тот не мог уйти? спросила анжелина выговорив вслух то о чем я старался не думать ну все возможно сказал я с горькой откровенностью в любом случае надо идти до конца последние усилия вперед и только вперед мы пошли вперед и потеряли еще одного пытаясь перебраться через завал из колючих веток их шипы были ядовитыми мне пришлось поджечь эту кучу нашей последней термической гранатой боеприпасы были на исходе Перестрелка на следующем перекрестке коридора истощила запас наших игл. Я отшвырнул пистолет и пнул тяжелую дверь, преграждающую нам путь. Ее надо было взорвать, а гранаты кончились. Я повернулся к Анжелине, и тут зажглось табло у двери. «И в последний раз ты проиграл!» — сказал тот, злобно скались на меня с экрана. «Ой, всегда готов поговорить». Сказал я и обратился к Анжелине, на языке которого я был уверен, тот не знал. Взрывные гранаты остались. «Говорить буду я, ты слушай», — приказал тот. «Одна», — ответила Анжелина. «Я весь во внимании», — сказал я тому. Вышибай дверь, Анжелине. «Я отправил всех нужных мне людей в безопасное место в прошлое, где нас никто не найдет». Я отправил туда и технику, и все необходимое для создания спирали времени. Я ухожу последним, и после моего ухода машина времени самоуничтожится». Граната взорвалась, но дверь была прочной и удержалась. Анжелина поливала ее разрывными пулями, а тот продолжал, как ни в чем не бывало. «Я знаю, что ты человек из будущего, и я знаю, откуда ты. Я уничтожу тебя до того, как ты родишься». «Я истреблю тебя, своего единственного врага, и тогда прошлое, будущее и вся вечность будут мои!» «Мои! Мои!» Он провизжал это, брызгая слюной. Дверь поддалась, и я первый ворвался в комнату. Я выстрелил в пульт управления и бросил свою спецбомбу. Но тот уже включил спираль времени, зеленое сияние угасло. Тот исчез, и от автоматики больше не было толку». Моя адская бомба взорвалась в пустоте и представляла теперь больше опасности для нас, чем для того. Мы упали на пол. Когда мы поднялись, машина времени дымилась и растворялась в воздухе. Тот снова заговорил, и я повел прицелом, ища его. Я сделал эту запись на случай, если придется уйти внезапно, к моему большому сожалению. ха ха ха «Теперь я ушел, ты меня не найдешь, но я из времени найду тебя и уничтожу. С тобой есть и другие. Я хочу, чтобы они тоже испытали мою месть. Они умрут. Вы все умрете, погибнет все. Я владею мирами и вечностью. Я разрушаю миры. Я разрушу эту землю. Я оставил вам ровно столько времени, чтобы вы могли осознать это и помучиться. Уйти вам некуда». Через час все ядерное оружие на планете придет в действие. Земля погибнет. Глава 22. Расстрелять диктофон с ненавистным голосом того внутри — очень слабое утешение, все-таки я в него выстрелил. Он разлетелся на множество пластмассовых электронных осколков, и безумный смех оборвался. Анжелина погладила меня по руке. «Ты сделал все, что мог». Но этого недостаточно. Извини, что я впутал тебя в это дело. Мне не хотелось бы, чтобы было иначе. Так мы будем вместе. «Похоже, ваш народ ждет что-то страшное», — сказал Дин. «Мне очень жаль». «О чем вы сожалеете? Мы тут все в одной лодке». «В этом смысле, да, через час. Но Марс спасен, мы, умирая, будем знать, что сделали хотя бы это. Наши близкие и наш народ будут жить». «Хотел бы я сказать то же самое», — произнёс я мрачнее тучи и взял у него ружьё, чтобы снять двоих, что пролезли в сорванную дверь. «Проиграв здесь, мы проиграли вечность. Удивляюсь, как это мы еще здесь, почему не погасли, как свечки?» «Мы ничего не можем сделать?» — спросила Анжелина. Я пожал плечами. «А что? Не могу придумать. Водородной бомбы не обгонишь, машина времени растворилась, конец». «Что нам нужно? Так это новую спираль времени. А где ее взять?» «Разве что с неба свалится». Как эхо моих слов в воздухе что-то хлопнуло, и я перекатился по полу, думаю, что это новая атака, но это был большой зеленый железный ящик, он парил в воздухе безо всякой опоры. Анжелина странно посмотрела на меня. «Если это спираль времени, ты мне скажешь, кто это сделал». Единственный раз в жизни я промолчал, а ящик все опускался вниз. Он еще не коснулся пола, когда я прочел у него на боку. Спираль времени, вскрывать осторожно. Я не двигался, так это было невероятно. К ящику были приделаны сверху два гравитатора, при них таймер, управляющий спуском. Еще был маленький диктофон с повелительной надписью «Включить». Я стоял, раскрыв глаза и рот, зато практичная Анжелина подошла и нажала кнопку. Загремел звучный голос профессора Койпу. Предлагаю вам поторопиться. Бомбы ли, знаете, взорвутся скоро. Меня просили передать вам, Джим, что взрывное устройство спрятано на дальней стене на продуктовом складе. Оно замаскировано под радиопередатчик. Это и есть радиопередатчик, несколько видоизмененный. Если с ним неправильно обращаться, бомбы взорвутся сразу же, а это нежелательно. Вам нужно с помощью трех дисков набрать цифры 666. «Это, по-моему, число зверя, что ли?» «Набирайте справа налево, а потом нажмите кнопку «выкол». «Теперь выключайте диктофон, включите снова, когда захотите, поскорее». «Ладно, ладно», — торопливо сказал я и выключил его. «Уж очень раскомандовался, а сам родится только через десять тысяч лет. И откуда он все это знает?» Я ворчал, но пошел и сделал все, что надо, вывалив сухие пайки на пол, где им и место. Это были какие-то желто-зеленые щупальца осьминогов, порезанные на куски, с присосками. Радио было на месте. Я набрал цифры по инструкции и нажал кнопку. «Ну и что?» «Ну и что?» — спросил я. Все больше ничего», — сказала Анжелина и встала на цыпочки, чтобы поощрить меня поцелуем в щеку. «Ты спас мир». Возгордившись, я прошествовал обратно к диктофону под восхищенными взглядами марсиан и опять включил его. «Не думайте, что вы спасли мир», — сказал Койпо. «Вот зануда. Вы просто отложили его гибель дней на 28. восемь. Задействованные бомбы по прошествии этого периода самоуничтожаются. Но ваши марсианские союзники могут воспользоваться отсрочкой. Кажется, к ним идут грузовые корабли». «Мы ждем их дней через пятнадцать». С трепетом ответил Дин бестелесному оракулу. 15 дней, времени более чем достаточно. Земля погибнет, но, учитывая ее теперешнее состояние, это скорее благодеяние, а не трагедия. Теперь пора вскрыть ящик. На пульте найдете молекулярный пробойник. Если направите его на наружную стену, где наверху маленькие окошки под углом 15 градусов вниз, он пробьет туннель, выводящий наружу. Марсиане могут выйти по нему за стены крепости. А теперь нажмите на кнопку «А» и сформируйте спираль времени. Джеймс, Анжелина, надевайте гравитаторы и отправляйтесь, как только зажжется сигнал. Все еще не совсем уверовав, я сделал все, как сказано. Возникла спираль времени и начала сворачиваться со скрипом и блеском. Дин выступил вперед и протянул мне руку. «Мы никогда не забудем ни тебя, ни того, что ты сделал для нашего мира». Те поколения, что еще не родились, прочтут о тебе и твоих подвигах в учебниках. «А ты хорошо знаешь, как пишется мое имя?» — спросил я. «Ты шутишь, потому что ты великий, но скромный человек. А вот в этом меня еще ни разу не обвиняли. Мы поставим тебе памятник с надписью «Джеймс Дигрис, спаситель мира». Все марсиане пожали мне руку к моему смущению. Глаза Анжелины тоже восхищенно сияли, но... Женщины просты по природе и рады погреться хотя бы в отраженных лучах славы. Потом зажегся сигнальный огонек и распрощавшись со всеми, мы надели гравитаторы и в последний раз, от души, надеюсь, погрузились в холодное сияние энергии времени. Наше прикосновение, как видно, привело аппаратуру в действие. Не успел я произнести подходящие к случаю слова, как все исчезло. Рейс во времени прошел не хуже прежних, а уж точно не лучше. К этому виду транспорта я никогда не привыкну. Звезды свистели, как пули, галактики кружились, как шутихи. Движение без движения, время без времени, как всегда. Хорошее в этом путешествии было только то, что оно кончилось. В спортзале базы специального корпуса в самом большом их помещении. Мы с моей Анжелиной повезли в воздухе, ошалело улыбаясь друг к другу и не обращая внимания на изумленные крики потных атлетов внизу. Мы взяли за руки, какое счастье просто знать, что у нас все впереди. «Добро пожаловать домой», — сказала она, и этим действительно было все сказано. Мы опустились вниз, приветливо махая друзьям, а ответы на их вопросы отложили на потом. Сначала койпа и лаборатория времени, надо доложить. Грустно, что тот ушел от меня, но есть надежда, что теперь, когда его выследили, можно послать к нему парочку больших при больших бомб, «Вместо меня или другого добровольца?» Куйпу при меня разинул рот. «Что вы тут делаете? Вы же должны расправляться с этим, ну, тем. Вы разве не получили моего сообщения?» «Как сообщение?» — заморгал я. «Да, мы сделали десять тысяч металлических кубиков и забросили их на землю. Хоть один вы должны были получить, при них были радиомаяки». А, это старое сообщение. Получили и приняли к сведению, только оно уже не актуально. А это почему здесь... Боюсь, я несколько повысил голос, указывая дрожащим пальцем на это небольшое устройство. Это складная спираль времени, модель номер один. А почему бы ей не быть здесь? Мы ее только что закончили. Вы ею еще не пользовались? Нет? Но ну, так теперь самое время. Нужно приделать к ней пару гравитаторов. Вот, возьмите эти. «Приложить диктофон и молекулярный пробойник и забросить туда, чтобы спасти нас с Анжелиной». «У меня есть карманный диктофон, но зачем...» Он вынул знакомую машинку из кармана халата. «Сначала дело, объяснение потом. Мы с Анжелиной взлетим на воздух, если вы этого не сделаете». Я нашел краску и намалевал на диктофоне «включить», а на ящике «спираль времени» «вскрывать осторожно». Траус, определил точно, в какой момент тот покинул землю. Наш груз должен прибыть несколько минут спустя на большой спирали. Койпу наговорил на ленту под мою диктовку то, что следовало, и когда все это хозяйство отправилось в прошлое, я наконец облегченно и благодарно вздохнул: «Мы спасены, а теперь выпить, как обещали». Я не обещал, а я все равно выпью. Койпу заговорил сам собой, почесывая спину, а я щедро налил себе анжелини Мы чокнулись. и сделали первый глоточек, и тут Койпу с сердечной улыбкой подошел к нам. «Это было необходимо», — сказал я. «Целую вечность не пил». «Все, наконец, прояснилось», — сказал Койпу, постукивая пальцами по своим торчащим зубам и сдерживая волнение. «Слушайте, ничего, если мы сядем. Последние тысячелетия выдались очень хлопотливыми. Да, разумеется, позвольте мне восстановить ход событий». Тот нападет из времени на специальный корпус и одерживает победу. Наши потери огромны. Да, собственно говоря, остались тогда только двое, вы и я. Совершенно верно, но как только я отправил вас в 1975 год, все восстановилось. Мгновенно. Только миг я был в одиночестве, и тут же лаборатория наполнилась людьми, не подозревавшими, что с ними приключилось. Мы проделали большую работу, усовершенствуя трассы «Искатель времени». «Прошло почти четыре года, прежде чем мы достигли желаемого результата». «Вы сказали, четыре года?» «Почти пять, пока нашли вас. Слишком давние и запутанные следы, трудно было в них разобраться». «Анжелина», — вдруг осенила меня, — «ты мне не говорила, что жила здесь пять лет одна?» «Я не знала, что тебе нравятся женщины старше тебя». Нравится, если они — это ты». «Тебе было одиноко?» «Ужасно, потому-то я и вызвала следить к тебе». Уински попал другой доброволец, но он сломал ногу. «Ой, дорогая моя, держу пари, что знаю, как это случилось!» Ей не свойственно краснеть, но глазки она все-таки опустила. «Итак, мы следуем за ходом событий», — продолжал Койпу. «Однако случилось вот что. Мы проследили вас с 1975 по 1807 год». а также того с его приспешниками. Там существовала петля времени, какая-то аномалия, в которую невозможно было проникнуть извне. Мы понимали, что она вот-вот исчезнет, а вместе с ней вы, наконец, мы создали достаточно мощную спираль времени, чтобы проникнуть в эту замкнутую петлю перед самым ее исчезновением, и отправили Анжелину с координатами для следующего скачка во времени, скачка длиной в 20 тысяч лет вслед за тем. Вам нужно было следовать за ним, потому что трассы, оставленные во времени, доказывали, что вы за ним последовали. Хотя тогда мы уже разобрались в этой истории и знали, чем она должна закончиться». «Знали?» — спросил я, чувствуя, что где-то упустил нить. «Конечно, конечно, причина так и полностью прояснилась, но вам, конечно, нужно было выполнить предназначенную вам задачу». «Э-э-э, Вы не можете повторить еще раз и помедленнее. Конечно. Вам удалось дважды сорвать операцию того в удаленном прошлом, а потом вы расстроили его машину времени и отправили его в дни заката Земли. Там он провел очень много лет, почти 200, пробиваясь к власти, объединяя планету. Он гений, хотя и безумный, ему это удалось. Он помнил о вас, Джим, это были... Стертые, не совсем здравые воспоминания после стольких лет. Но он все же помнил, что вы ему враг. И тот развязал войну из времени. Он хотел уничтожить вас до того, как вы уничтожите его. И заманил вас на планету, которая, как он думает, вот-вот погибнет от ядерного взрыва. Оттуда он вернулся в 1975 год, чтобы напасть на корпус. Вы прибыли туда, и он сбежал в 1807, чтобы заложить там петлю и поймать вас. Не знаю, куда он хотел направиться оттуда, но его планы, кажется, изменились, и он попал за двадцать тысяч лет в будущее. Из-за меня я сбил ему настройку. Ну вот и все. Теперь все кончено, можно расслабиться, и я, пожалуй, выпью с вами». «Расслабиться?» Слова выходили из меня с каким-то мерзким скрипучим звуком. «Послушать вас, так получается, что это я вызвал нападение на специальный корпус, изменив настройку спирали времени, так что тот отправился туда, откуда повел компанию против корпуса. Ну, можно и так посмотреть, а можно иначе. Насколько я вижу, тот вечно бегает по времени, как белка в колесе, от меня, за мной, от меня. Когда он родился, откуда он взялся? Эти термины в данном случае бессмысленны». Тот существует лишь в определенном круге времени. Если хотите, только это весьма неточно, можно допустить, что он никогда не рождался. Эта ситуация не связана со временем в нашем понимании. Возьмем информацию о взрывном устройстве, с которой вы вернулись сюда, и которую следовало передать вам. Откуда взялась эта информация? От вас. И вы передали ее себе, чтобы информировать себя, взрывном устройстве, которое... «Так все хватит, хватит!» — простонал я, хватая бутылку дрожащей рукой. «Просто там отметьте, что задание выполнено, и пусть мне выплатит солидный гонорар». Я наполнил всем бокалы и только тогда заметил, что Анжелины нету. Она убежала, не сказав ни слова, пока я страдал из-за того, что вызвал войну времен. Я уже начал скучать по ней и думать, куда это она но тут она вернулась. «Они прелесть», — сказала она. «Кто? Кто?» — пробормотал я. Но видя, как сузились глаза Анжелины, понял, что допустил крупную ошибку и напряг свои подпорченные временем мозги. Наконец, меня осенило. «Да, кто? Хе, хе Ты уж прости мне эту шуточку. Кто, прелесть говоришь, да наши близняшки, наши херувимчики, наши малютки. Твой материнский инстинкт сразу же позвал тебя к ним. Они здесь со мною. Так скорее кати сюда колясочку». «Малютки!» — сказала она, впуская их, и я уловил в ее словах иронию. «Им шел шестой год, а я и позабыл. Двигались они свободно, большие парни, так небрежно шагающий в ногу. Мускулистые, счастлив сказать, что этого отца из примеси материнского очарования». «Тебя долго не было, папа!» — сказал один. «Что поделаешь, Джеймс? Вселенную в один день не спасешь». «Я Джеймс, а он боливар». «Добро пожаловать домой!» «Спасибо!» «Поцеловать их, что ли?» «Они и сами распорядились, протянули мне руки, и я их пожал вполне серьезно!» «Хорошая хватка!» «К этим семейным делам надо еще привыкать!» Гордая Анжелина сияла, и я, глядя на нее, расставил и понял, что привыкать стоит. «Анжелина, ты меня, кажется, убедил наконец!» Семейные радости стоят того, чтобы сменить на них вольную и беззаботную жизнь вора-одиночки. «Вор — это верно сказано!» — сказал знакомый голос. «И мошенник, и жулик, и шантажист, и взяткодатель!» В дверях появилась цветущая физиономия инскипа, он потряс пачкой бумаг. «Пять лет, я ждал тебя, Дегрис, на этот раз ты от меня не уйдешь!» «Никаких войн! Ты мошенник! Ты воровал у своих же товарищей и...» Он сказал «и», потому что Анжелина сунула ему под нос капсулу с сонным газом. И повалился, а мальчики, хорошая у них реакция, подскочили и тихо опустили его на пол. Анжелина взяла у него бумаги. «Я тоже пять лет ждала, а мне ты больше нужен, чем этому противному старикашке. Давай-ка сожжем эти бумаги и угоним корабль, пока он не очнулся». Когда еще он найдет нас, а там опять случится что-нибудь из ряда вон выходящее, ему снова понадобятся наши услуги, а мы тем временем проведем второй чудный преступный медовый месяц. Это здорово, но как же мальчишки, в такие поездки детей-то не берут». «Вы без нас не улетите», — сказал Боливар. «Где-то я видел такого упрямого бычка. В зеркале, наверное. Куда вы, туда и мы». «Если не хватит денег, мы можем заплатить за проезд, смотри!» И он показал мне большую пачку кредиток. «Хватит, чтобы объехать всю галактику!» Заметил также я и знакомый золотой бумажник. «Деньги Инскипа? Ограбил бедного старика под видом помощи, а?» Я взглянул на Джеймса. «А ты, выходит, будешь говорить нам, который час, по часам Инскипа, которые у тебя на руке?» «По стопам отца!» — гордо сказала Анжелина. «Ну, конечно, они летят с нами, и не беспокойтесь о деньгах, мальчики, папа может наворовать столько, что нам всем хватит». «Это меня доконало». «Ну, почему бы и нет?» — засмеялся я и поднял бокал. «За воров». «За вечность!» — подхватил Койп у меня в тон. «За вечных воров!» — сказали мы хором, осушили бокалы и разбили их о стену. Кой поулыбался, как добрый дядюшка, а мы схватили за руки детей, перескочили через храпящего инскипа и вышли вон. Там ждет нас великолепная, полная чудес вселенная, и мы полностью насладимся ею.